Нитава. Дворец герцогини Курлянской. герцогини Курлянская Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. Что же это, Пётр Михайлович? Кто хранись, ездим в Петербург, то за своей смертью скачем. Будет ли покой когда? Какой покой? Ты бы лучше, государа не подумала, смерть-то какую императрица себе нашла. Смерть она и есть смерть причину свою найдет. Это в сорок-то три года да при ее здоровье, не рано ли? Может, опилась. Пит покойница дюже любила. Мужику не уступит. А коли любила, то и привыкнуть успела. Не о том разговор. Неужто опять странность какая. в том-то и дело, матушка, не то, что странность, а вроде сомневаться не в чем. Господи, да как же это? А так веселилась наша Екатерина Алексеевна, от души веселилась. Дел государственных никогда не знавала. А тут Светлейший на выручку пришел. Мол, так и так, государыня, все и без тебя обмыслим, не тревожься, мол, развлекайся. Как ты мне с первоначал то говорил? Да не путай ты меня, Анна и Анна, Нашла что сравнить? Меньшиков-то, как завещание добился, так на фаворитов то царицных уже боком поглядывать стал. Правда, что молоду своего ума нету. Да с такими еще хуже, не знаешь, что в голову взбредет. А главное, Анна Петровна рядом. Хоть мать ее и не слушает, а глядишь, какое слово и запомнится в недобрый час. Императрица все с ней норовила посоветоваться. Анна Петровна от матери добилась, чтобы в календаре их с Елизаветой вместе со всей фамилией царской поставить. А деток-то царевичевых не поминать. На другой год Александр Данилович дело поправил. А все о грех ему неприятный. Да Анна Петровна из руки Меншиковской есть не станет, не Таковская. Вся в отца. Вот-вот и герцога своего настрапаливать стала, мол, волю свою надо иметь, нечего во всём поменьшековской струне ходить. Александр-то Данилыч, сказывают, и начал опасений набираться. Сперва заговорил с императрицей, чтоб галштинских то в киль выслать. Императрица ни в какую. Понимала больно много воли от того, светлейшему придет. Ну вот болезнь царицына Руки ему и развязала. Да какая болезнь-то? Чего лекари-то сказали? Эва, куда загнула лекари? Они тебе чего хожь скажут? Важнее, что люди увидели. А увидели они, что императрица вдруг вроде бы с лица спадать стала. На еду не глядит. Поезд позеленеет вся. Да нечто долго так было. Чего долго, неделю от силы не более. А вот шестого мая села за стол, тут её и прихватило. Рвоту унять не могли. На руках в опочивальню снесли. В опочивальню-то царица памяти лишилась. Пять часов замерто пролежала, до да богу души отдала. Савка толкует, будто камерлаки и сказывали, очень до кончину дяденькину похоже. Может и похоже. Быстрее его только убрала стай -то Екатерина Алексеевна царствие ей небесное. А ну ее! собаки собачья и смерть. Не любила ты ее, матушка. Какого-то теперь тебя новые правители полюбят. Ты бы задумалась. Да, было заседание. Совпадают числа и, в общем, тема разговора. Да, было выступление Федоса о том, как его именовать не вице-президентом синода, а подобно всем остальным синодальным членам перечислением должностей. Архиепископ Новгородской, архимандрит александро Невской, иначе настоятель будущей знаменитой Петербургской лавры. Да был и отказ присутствующих удовлетворить его желание. За отсутствие на заседании старших синодальных членов младшие не решились нарушить существовавший порядок. И это все. Это к лёгкое бюрократическое замешательство, за которым, если и скрывали свои расчеты, то никак не выраженные в словах. Правда оставался приговор. До общего сведения под барабанный бой доводилось, что Федос когда-то воспользовался церковной утварью и распиловал без причины какой-то образ Николы. Что где-то когда-то Неуважительно отзывался об императорском величестве, и еще весь русский народ называл идолопоклонниками за поклонение святым иконам. Неубедительно. По меньшей мере, особенно если иметь в виду пресловутое желание Федоса объявить себя главой православной русской церкви. Но ведь в приговор могли войти отдельные, старательно отобранные пункты. Полный смысл обвинения скрывался несомненно в следственном деле в архивных тайной канцелярии. Какими бы путями не рождалось дело, свое оформление оно получало в ее стенах. Это было очевидно из всех событий ссылки и смерти Федоса. Тем не менее, никакого дела Черница Федоса здесь не числилось. Ни на сегодняшний день, ни сто с лишним лет назад, когда архив впервые стал предметом изучения историков. Одна из неизбежных во времени потерь Но в таком случае почему затерявшееся дело не оставило по себе никаких следов ни в делопроизводстве, ни в регистрационных реестрах? И как объясняли это исчезновение историки прошлого века? Они это сразу зафиксировали непонятный пробел. Да никак. Просто имя Феодосия не вошло ни в один из справочников, энциклопедий или исторических словарей дореволюционных лет куда меньшие пароли и саны церковники удостоились стать предметом исследований, только не Нефидос. Это при том, что в общих исторических трудах о Петровских годах он частое действующее лицо. Его имени не обходит, навсегда называют с категоричной и однообразной оценкой. Консерватор под стать протопопу Авакому. Всеми своими направленными на дискредитацию царской власти дейстеме и неуемным честолюбием, заслужившией постигшей его наказание. Один из историков не пожалел даже специального очерка, чтобы доказать благодетельную жестокость тайного сыска в отношении сорвавшегося монаха. Факты их по сути нет. Чуть больше, чем вошло в официальные перечисление приговора. Справедливость осуждения не доказывалась, она утверждалась. Верьте на слово. Верить на слово. Они начинали ли пробелы, недомолвки, прямые утраты документов вместе с безприцелонной оценкой Федоса напоминать своеобразную систему. Что-то вокруг фидоса при жизни да и после смерти происходило. И это что-то упорно уклонялось от встречи с фактами. Христоподражательный царь, известная тебе тварь. новгород хутын монастыря бывший келарь Венедикт Баранов жил в том монастыре многие годы и не ради и обители собирал себе великие доходы. Складный разбитной говорок Скоморохов, кому как ни им нипочём даже церковные власти. Нет, письмо деловое, спешное. 1704 год. Новгород. Игумен одного из самых почитаемых монастырей пишет самому Петру. И этот игумен Федос. Разве не понять негодование истовых церковников, что слышать им приходилось от Федоса слова неподобающие сану? Благоговейные, но многочашие, досадные, бесчестные и наглые, мужицкие, поселянские, дурацкие. Только всё может быть и иначе. Поздравляю ваше величество, пользую вашего здравия и вашим тезоименитством и молодого хозяина Санкт-Петербургского царевича Петра Петровича. При сем доношу вашему величеству, сестра ваша государница царевна Мария Алексеевна, в пользовании своего здравия пребывает в добром состоянии. Е ей ей да кучно в яме жить, и гораздо хочется Петрова пути идти по водам которого нынешнего лета еще не обновил. 1716 год. Карлсбад. Федос лечится знаменитыми водами и ждет возможности пуститься с Петром в морское плавание. Весееватым, исполненным придворного политеса строкам, впору позавидовать любому царедворцу. Стремительный разворот лет. Скудная Смоленская земля. Десять рублей царского жалованья. Два крестьянских двора. Четверо сыновей. Все, что нашла перепись 1680 года у рейтара Михайла Яновского. Шляхтич по званию, солдат по профессии. Такому месту послушника, да еще в Семёновом монастыре, для сына Федора уже удача. Дальше Федор мог подумать о себе сам. И вот занятие в зыконе монастыре гуманитарной академии тех лет злоба Симоновского игумена, не терпел книжной науки, и жалобы Федора самому патриарху. Слишком дорожил он, уже ставший чернецом Федосом, этой наукой. Но для патриарха каждый жалобщик бунтарь. И закованный в железо кандалы, Федос на работах в Троице-Сергиевом монастыре. Кто знает, как наказание обернулось удачей. Одни говорили, помог одногодка и земляк, сын такого же рейтар Меншиков, но это лишь одна из версий происхождения Алексашки. Другие игумен Троицы сергиева монастыря, будущий высокий церковник. Главное приходит знакомство и близость с Петром. А к 1716 году Федос уже давно с ним не неразлучен.